Глава 32. Люди не хотят жить вечно. Люди просто не хотят умирать. Станислав Лем пришла весна, а меня несколько запоздало на стик-токсикоз. Теперь по утрам вместо зарядки я летала вверх-вниз по лестнице к туалету и обратно. Хорошо, хоть наручники остались в прошлом. Я по-прежнему жила в доме К2. Тут мне было как-то уютнее, чем во дворце. И плевать, что в ванную приходилось бегать на другой этаж. Зато вокруг все свои. Арвис, когда не пропадал по делам, работал со мной вместе. Мы перебирали разные ноу-хау моего мира и прикидывали, что сделает жизнь в Аризенте счастливее. Жаль, но большинство инициатив, те же самые водопровод и канализацию, пришлось отложить до лучших мирных времен. Вот переживем нападение Талисии, тогда и займемся. И штаны шить будем, и граненый хрусталь продавать. Эксперименты со стеклом с добавлением свинца я уже начала. Удивительно, что рубиновым хрусталь получался, если добавить при плавке золота Окись железа красит стекло в зеленый цвет. Кобальт в синий, и простор тут немерен. Вазы, блюда, рюмки, фужеры, люстры. «Еще один способ вытянуть из своей и соседской знати кучу денег на войну безо всяких налогов». А вернулся во дворец, с которым теперь у нас была телеграфная связь. Как и с домом Барадиса, лабораторией и еще несколькими местами. Первое пришедшее от него сообщение было на русском и гласило «Шторы чудо! Спасибо! Скажи брату, будет плохо обращаться, заберу тебя себе!» Я почесала в затылке, надеюсь, это он шутит, но телеграмму на всякий случай сожгла в печке. И отстучала вежливое ответная. «Всегда пожалуйста». Вообще, после того, как поправился Майл Денерис и вернулся Ай, стало резко легче. Арвис, который до того следил за всеми делами сам, переложил часть забот на брата, а часть на отца. Я так поняла, что шишки в лесу они не делили, правили триумвиратом. Просто каждый день находили время собраться и обсудить и уже сделанное, и новые планы. А меня приглашали научным консультантом. Ага. Опыты с нитроглицерином и самодельной взрывчаткой принесли первые плоды. На воздух взлетело два флигеля. Хорошо, что я превентивно запугала карынуса так, что обошлось без жертв. Марис сотворил цельнолитые шины для велосипеда, и Арвис на нем катался и сделанное одобрил. «Я тоже рвалась проехаться, но мой Ириналэ запретил, строго напомнив, что я, если еще не забыла, жду ребенка. Дискриминация». Но зато Арвис заказал мягкие шины для своей, то есть уже нашей любимой кареты, цвета черной вишни. «Позже, когда проверим», Насколько хватает резины на булыжных мостовых реалеи, можно будет открыть торговлю. Тиабр безоглядно влюбился в подаренную ему винтовку М-40 с оптическим прицелом. Оказалось, у него настоящий снайперский талант. Недавно он вернулся из поездки в Лиорту. Чем именно он там занимался, я спрашивать не стала. И так было ясно. Губернатор новой провинции и куча высших гражданских и военных чинов внезапно почили в бозе. И никто бы не подумал, что к этой череде внезапных смертей приложил руку веселый блондин, гоняющийся по Реале и за юбками. Кстати, невероятно, он подъезжал даже к Нориале. Та его высмеяла и послала куда подальше. Тиабр не на шутку обиделся. Одновременно из Толисии пришло сообщение, что Шиард Атер Вазилий, любимый брат Шиарда, Биарсия скончался после затяжной болезни от водянки. Непонятно почему, обвинить в этом попытались Элизенту. Мы ответили тем, что Майл Денерис торжественно вернулся во дворец, после чего были устроены грандиозный прием и праздник, на котором Денерис рассказал присутствующим, что на его корабль, вопреки всем соглашениям и договорам, напали талисийцы. Поведал в скупых словах, как на его глазах перерезали глотки матросам и бросили их за борт, как за стенках Шиарда замучили до смерти капитана и, наконец, как его самого, год держали в личной темнице Биарсия, каждые несколько дней вытаскивая из каменного мешка для пыток. А после этого швырнул послу Талисии Эрту Саиру ноту о разрыве дипломатических отношений и приказал убраться из страны в 20 часов то есть за одни сутки. Народ ликовал. Талисию боялись сильно, но не любили еще сильнее. Мы не сомневались, что за неделю эта история облетит всю страну. И после этого найти в рядах аризенцев союзников нашему восточному соседу станет намного труднее. Но смысл был не в том, а глазка была первой частью долгоиграющего плана а вторым этапом стало полное прекращение торговли и поставок продовольствия восточному соседу. Границы были закрыты. Иммигранты, отказавшиеся принести присягу верности Аризенте, выдворены из страны. О том, чтобы наши крестьяне не пострадали, Арвис позаботился. Заранее были построены склады и элеваторы для зерна, приготовлены бочки и соль для мяса. Корона готова была закупать хлеб, мясо и фураж в неограниченных количествах. Ну да, и о прокорме флота впрок позаботимся, и о нанятых наемниках, и с Лиортой поделимся, денег у нас на всех хватит. А вот полуголодная Талисия до следующего урожая без нас не дотянет. И либо там начнутся голодные бунты, либо они весной попрут на нас, чего мы, собственно, и добивались». Наши оборонительные планы обрастали подробностями. Все труднопроходимые перевалы уже держали под контролем наши егеря. На узких крутых тропах и арбалетов было достаточно, чтобы 10 человек могли противостоять армии. А не хватит арбалетов, устроят обвал или спустят сель. Гадостей мы подготовили достаточно. Прорыва с корабельными пушками пока не произошло. Но улучшение было – За счет новой технологии изготовления пороха наши ядра теперь летели заметно дальше и ложились кучнее, чем раньше. И возросла скорострельность, ведь теперь после каждого залпа не нужно было прочищать стволы. Значит, в любой дистанционной перестрелке победа будет за нами. А на суше нам предстояло держать удар по двум направлениям. узкой полосе между горами и побережьем и по южному перевалу коровье седло. И оба прохода мы, извращаясь так и этак, постарались превратить в смертельные ловушки. Ведь задачей было не просто не пропустить захватчиков в родную страну. Нужно было ужаснуть их, напугать так, чтобы при слове Оризента колени тряслись. И если уж без трупов не обойтись, то пусть умрут они, а не наши трудолюбивые крестьяне, опрятные горожанки, или «Никого не трогавшие рыбаки». Ай удивил меня, предложив начать выпускать газету. Небольшую, на страничку. Давать в ней новости, рассказ другой об интересных новшествах или событиях и краткосрочный прогноз погоды. Так будет проще всего ввести новое написание с пробелами между словами вместо точек и знаками препинания в конце предложений. Ничего сильно революционного в том не было. Привыкнуть можно быстро, а удобство этой системы он успел оценить на земле. А позже можно будет добавить рекламу и платные частные объявления. О свадьбах, рождениях, похоронах. Сначала начнем в реалеи, а там как пойдет. Удивительно, но выпуск газеты захотела взять на себя лита Лера. Кстати, свекровь мне попалась замечательная. Добрая и с юмором. И со вкусом. Шляпку бинет она оценила и заказала сразу полдюжины разных цветов, а за ней весь двор. «Если так пойдет, прощайте чебурашкины уши, и да простит меня Арвисова бабушка». Единственным минусом пока стало то, что Лера слишком часто вспоминала, как носила своих малышей, что при этом чувствовала и советовала, что мне, по ее мнению, надлежит делать. Малыши ростом за метр девяносто каждый начинали смущенно переглядываться, топтаться и горестно вздыхать. Я не вздыхала, а просто поступала по-своему. А если Лея расстановилась слишком настойчивой, напускала на нее на реале. Обсуждение складочек, фестончиков и выточек позволяло нейтрализовать обеих надолго.